Глава третья. Поднимался Вася с первым бледным рассветом. Тетку не тревожил, потихоньку обувался в коридоре, забирал спецовку и уходил. Над Лангором полз туман, земля была еще сыра и пахла таянием. Цветущие персики казались серыми, и только при первом луче солнца к ним приходила краска и нежность. Над бетонкой, уходящей в горы, вился белый порог, и не было еще желтой колючей пыли, которую поднимали машины днем. Не видно было и людей, только за Нурхобом на бледно-зеленом туманном берегу темнели пасущиеся крохотные шаки. Вася задумчиво поглядывал в ветровое стекло своей трехтонки, уже помытой и выметенной. На стекле дрожала, мерцала холодная влага утра. Вдали зажелтел глиный кишлак, краснотой ударило от абрикосовых садов. Сухой, как сучок, старик ехал навстречу на ишаке, качая темными голыми ногами. Ишак был грязный, еще не отъевшийся после зимы. И шел он с закрытыми глазами, словно не чувствуя, как хозяин размеренно стукает по его гулким шершавым бокам тонкой гибкой палкой. Потом бетонку перешла девушка-таджичка. Она поднялась от берега и стояла с большим кувшином на плече, наручно отвернувшись, чтобы Вася не видел ее лица. А он все-таки высунулся из кабины и позвал громко и ласково. «Эй, апа! Девушка не шевельнулась. Солнцем промелькнуло мимо Васи ее ярко-желтое широкое платье. В кишлаке у чайханы Вася просигналил. Заскрипели двери кибиток... Таджики, пожилые и молодые, выходили, первым движением обратив лицо к востоку и будто что-то отряхивая со своих рук. «Салам, мужики!» — ответил Вася на их приветствие. «Садитесь, давайте!» Он повез их по змеистой дороге вверх по Нурхобу на створ будущей лангурской плотины. Громыхали лопаты на дне кузова, громко переговорились таджики. Вася кое-что понимал, но мысли сейчас у него были заняты своим. Он отвез утреннюю смену, повез домой ночную. Потом поставил машину, сбегал, купил молока для себя и для тетки и две лепешки прямо с огня. Пока горячие, они были очень хороши. Пахли кислым тестом, напоминали деревенские овсяные блины. Мимо Васи прошли девчата маляры в синих, забрызганных по белкой штанах. Они живо разговаривали, и им не было никакого дела до Васи. Они не заметили, как он проводил их глазами, словно забыв о горячей лепешке, зажатой в кулаке. «Поеду в отпуск, женюсь», — в который раз сам для себя решил Вася. Была у него когда-то в деревне подружка ребячих лет, та самая курносая деловая Нюрка Рязанова, которая мечтала стать медсестрой. Вася, пожалуй, сманил бы ее сюда, но Нюрка, поступив в техникум, зубами держалась за среднее образование. С полгода присылала она Васе письма с припиской «Лети с приветом, вернись с ответом». А потом Вася узнал, что она вышла замуж за преподавателя физической подготовки. Крутилась пыль над бетонкой, слепило солнце. Вася ехал порожником за послеобеденной смены и вдруг притормозил. По пыльной обочине шагала Галка. Он ее сразу узнал, хотя на ней вместо черного свитера была теперь пестрая рубашка-распашонка. А в руке сумочка из парипласта. Здравствуйте, сказал Вася, остановившись. Вы далеко? В как шар? За сигаретами, улыбнулась ему галка и отбросила со лба прямые черные пряди. У вас в Лангуре одна эта дрянь, север. Вася сам курил север, и Галки на замечание смутило его. Ну, садитесь, после короткого умолчания предложил он. Галка проворно села рядом с ним и не переставала улыбаться. Может быть, эту улыбку вызвали лучи солнца, от которых некуда было спрятать лицо. «Скажите, а ваша тетя все еще здесь?» Мне показалось тогда, что она немного причудистая?» «Нет. Почему?» — смутился Вася. «А вы как? Устроились ну, в смысле работы?» «Да нет пока», — неопределенно сказала Галка. Он чувствовал, как она все время шарит по его лицу своими быстрыми цвета пива глазами. Ему хотелось бы спросить и про то, как у нее со Славкой протекает семейная жизнь, но он не решался. Нагалка, будто догадавшись, о чем он думает, усмехнулась довольно игриво и вместе с тем неопределенно. На развелке она спрыгнула, махнула Вася рукой и быстрыми шажками направилась в желтеющий неподалеку кишлак, а Вася поехал дальше в горы. После галки в кабине повис дым каких-то духов. Вася невольно потрогал то место, где она сейчас сидела. Уж очень эта галка была не похожа на девчат, которых Вася видел здесь, в Лангуре. Смена у Васи выдалась в этот день сплошь суматошная. После обеда возил по стройке группу практикантов. Потом в кабину ему подсунули какого-то фотокорреспондента. Тот через каждые сто метров просил остановиться, ползал по камням, снимал норхопы сверху и снизу из навесного колеблющегося над провалом мостика из корявой дикой яблони, повисшей в ущелье. Вася все время было желание ухватить его покрепче за полу, оттащить от пропасти. «Если вниз сыграете, крышка будет, товарищ фотограф», — заметил он, — «вы уж поаккуратней». В довершении фотограф уронил под круче один из своих аппаратов и сумку с пленками. И пока он охал, Вася притащил веревку, обвязался и слазил вниз. Благо аппарат и сумка зацепили за какой-то корявый мертвый куст. «Замечательные у вас здесь люди!» — поблагодарил фотокорреспондент и сфотографировал Васю тут же, в рост, для республиканской газеты. «О таких людях нужно легенды создавать». «Вы лучше карточку мне перешлите», — попросил Вася. Его уже тут несколько раз снимали в Лангуре, и как первопоселенца, и как ударника. Но дальше пленке дело почему-то не пошло. Хотя бы уж проявили, ему на память оставили. Зря только он делал значительное лицо, когда смотрел в объектив. Апрель стоял спокойный и теплый. В одной из ночей полил дождь, пыль села и с гор запахло травой. И спать по вечерам не хотелось. При свете фонарей сидели у палаток, стучали в домино. «Вася!» — услышал он и сумерек. «Это вы? Пойдите сюда!» Вася положил костяшки, ступил вперед несколько шагов и узнал галку. На ней было узкое красное платье с большим вырезом, но шею по-прежнему прятали черные пряди волос. Длинная челка почти касалась бровей. «Здравствуйте, Вася», — сказала Галка. «Хотите, погуляем немножко?» «Сейчас хорошо». «Да неудобно», — ребят бросил. «Ну, пожалуйста, пойдемте», — попросила Галка. И она словно невзначай дотронулась до его руки ласковым кошачьим движением. Вася растерялся. «Чего же с мужем не гуляете?» — спросил он грубовато, потому что волновался. — А вы что же, боитесь? — улыбнулась Галка. — На вас не похоже. Она взяла его за руку и повела за собой на единственный, освещенный фонарями, проспект, где гуляли другие пары. Неужели она хотела, чтобы ее увидели с Васей? Они медленно шли, скрипя песком. Потом Галка спросила. — Вы всегда так много говорите? У вас заболит язык. Когда Вася вернулся домой, тетка уже спала. У нее был ощутимый недостаток, она громко и неприятно храпела, как закипающий чайник. Первой ночи Вася даже не спал, потом переборол себя, только приходилось накрываться с головой. «Не иначе не поладила со Славкой», — думал Вася о Галке. «На ком-то утешиться хочет». На минуту, перевернувшись на другой бок, прекратила свой храп Полина. Вася поднялся на локте. За окном висела смыленная чернота. В комнате было душно, и хотя почти не было мебели, казалось, что тесно, надвигаются стенки. Хотелось уйти отсюда, уехать, домой, в деревню, на скрипучее крыльцо, посидеть в прохладе под черемухой, как когда-то сидел со спокойной курносой Нюркой. «Только какая уж теперь Нюрка!» — Васе мерещилась черная длинная прядь Галкиных волос. Он лег и закрыл глаза. И опять увидел Галку, ее белую тоненькую шею и карминовый отчетливо подкрашенный рот. Утром Вася встал суровый, и когда получил наряд на дальний рейс в республиканский центр, решил, что это и лучше. Тетка его состояние не разгадала, она только попросила, чтобы Вася ей там достал какое-то хитрое лекарство от повышенного давления. Дома Вася не был три дня, а когда вернулся, его ждала новость — Полина, которая уже вполне обжилась в Лангуре, сообщила. «Знаешь, Вась, тут и черненькую, говорят, муж выгнал. Наверное, хороша птичка. И зачем едут сюда? Только людям дело делать мешают». Вася в первый раз резко сказал тетке. «Не лезьте вы, тете Поле в чужие дела. Тут еще разобраться нужно». Вечером Вася отправился искать Галку, стараясь, чтобы не заметили, прошел в женское общежитие. «Кого тебе?» — спросила комендантша, категорически настроенная против мужских визитов. Вася не знал даже Галкиной фамилии, но комендантша почему-то догадалась, и так как Вася еще ничем себя не скомпрометировал, то она показала ему комнату. Галка сидела на койке, подняв колени к подбородку. Когда Вася вошел, она тряхнула волосами, и лицо ее открылось. Под левым глазом синел небольшой отек. «Видите?» как мне досталось», — грустно сказала она Васе. Никогда и никого Васе еще не было так жалко. Он и причины не знал. Может быть, Галка кругом была виновата, но ему стало очень жаль жалею. Нельзя бить таких маленьких, у которых тоненькая шея и лицо беленьким яичком, даже если они виноваты. Вася загипнотизированно глядел на Галку. Удивительно, почему ее не трогал загар? ведь сам-то он стал уже почти черный. Вы похожи на бедуина, — вдруг ласково сказала Галка. — Ну, чего вы так на меня смотрите? Тоже будете бить жену, когда женитесь? — Нет, — тихо сказал Вася. — Никогда не буду.